Глава семнадцатая. Не в моем вкусе. Я опускаюсь в кресло справа от Лайлы и ёрзаю, стараясь устроиться поудобнее. Я одновременно обожаю ходить в кино и не люблю. Смотреть что-нибудь лежа в постели мне нравится больше, особенно если можно с кем-нибудь пообниматься. Но из-за нехватки парня для объятий и Джордан, не прекращающий быть сучкой, пришлось согласиться пойти в кино с Лайлой и ее соседкой. Лучше бы отказалась. Меня не назвать большой поклонницей фильмов о супергероях. В душу запали только «Человек-паук», «Доктор Стрэндж» и «Первый мститель. Другая война». Так что этот фильм вряд ли попадет в список любимых. Я зачарпываю из ведерка ложку мороженого с горкой и сую ее в рот, тут же закрывая глаза. Оно потрясающе и тая на языке, лакомство пробуждает все вкусовые сосочки. По крайней мере, хоть что-то меня порадует и, возможно, поднимет настроение. «Дай попробовать!» Лайла тычет в мою сторону своей ложкой, но я качаю головой. Какая же ты жадная, Мейсон! Неправда. И ты уж очень расплывчато рассказывала о фильме, потому что знала, что я бы не пошла на очередное супергеройское кино. Не нравится этот жанр, Грейс наклоняется в кресле и смотрит на меня. Я качаю головой, и ее корее глаза как будто увеличиваются в размере. Но почему? Не в моем вкусе, я съедаю еще одну ложку мороженого. Один фильм еще куда не шло, но больше я просто не вынесу. Обычно она уходит до окончания и ждет меня в коридоре, сообщает Лайла, указывая на меня ложкой. Сегодня поступишь так же? Не от всей души смеюсь и мотаю головой из стороны в сторону. Посмотрим. Фильм еще даже не начался, так что кто знает? Мне написал Дрейк, вдруг медленно говорит подруга, не сводя с меня глаз. Он тоже здесь, и с ним несколько друзей. «Ладно». Моя улыбка становится напряженной. «Похоже, мне везет, как всегда». На этой неделе я часто проводила время с Клеем, и, кажется, мы близки к тому, чтобы перейти в статус друзей. С ним невероятно уютно, в отличие от Мура. Дрейк велел ему отвалить от меня и пригрозил побить, если он хотя бы попытается что-нибудь со мной сделать. Помогло ли это? Не особо. Мур просто сменил тактику. Теперь он изображает главного парня, оскорбленного моим отказом. В последний раз он так меня выбесил, что я показала ему средний палец прямо посреди кафетерия. Через минуту ко мне подошел хохотавший до слез Клей и признался, что более впечатляющей сцены еще не видел. Что касается меня и Дрейка. Что ж, вопреки желанию лайлы, мы не стали обсуждать наши отношения. Мы просто ведем себя так, будто ничего не изменилось, или скорее, будто между нами вообще ничего не было. Как и после нашего первого раза. Мы друзья, мы дороги друг другу. Точка. Девочки. легок на помине. Я оглядываюсь через плечо. Парни из хоккейной команды направляются к своим местам. Дрейк и Клей решили подойти к нам. Они оба улыбались от уха до уха, и я непроизвольно улыбнулась в ответ. Не ожидал, что вы пойдете на этот фильм. Я обожаю Марвел, ворчит Лайла. Тут не поклонится только Мейсон. Я в курсе. Дрейк переключает внимание на меня, и его сестра корчит гримасу. Ава слишком сильно тебя любит, других причин приходить сюда у нее нет. Или мне никто не сообщил, на какой фильм мы идем, я сую в рот ложку с новой порцией мороженого. Что у нас тут? Клей тянется ко мне и выхватывает из рук ведерко с мороженым. Эмандемс, и почему я не удивлен? Отдай! Я дуя губы, он с хитрой улыбкой возвращает его мне. «Спасибо. Вас потом подвести до общежития?» Дрейк обводит нас троих взглядом, и Лайла кивает. «Отлично. Тогда приятного просмотра». Парни отворачиваются и уходят к своим креслам. Я быстро изучаю зал и ощущаю, как уходит напряжение. Томпсона здесь нет, и мое настроение тут же взлетает. Я не видела его всю неделю. И не потому, что избегала его, так уж вышло, что мы никогда не находились в одном и том же месте одновременно. Такой расклад меня устраивает. Намного проще забыть этого придурка, если не приходится видеть его лицо каждый день. «А кто ваш любимый мститель?» Я придвигаюсь чуть ближе к Лайли и ее соседке. «Капитан Америка», — выпаливает Грейс с мечтательным выражением лица. «Теперь понятно, почему Калеб в твоем вкусе. Я выгибаю бровь, а она, все еще улыбаясь, пожимает плечами. Одногруппник пригласил ее на свидание, а потом и на следующее». Официально они пока не встречаются, но не удивлюсь, если вскоре начнут. Лайла? Как будто ты не знаешь. Она хмурится и кривит алые губы. Ты вообще лучшая подруга или нет? Да знаю, знаю, смеюсь я, откидывая голову и даже закрывая глаза. Боже, если бы кто-нибудь сказал мне, что отсутствие этого идиота способно настолько улучшить настроение, я бы согласилась пойти в кино, не раздумывая. Открыв глаза уже хочу сказать Лайле, что помню о ее одержимости Тором, но у меня вдруг спирает дыхание. Он стоит на ступеньках и смотрит на меня. Вот какого хрена его угораздило явиться! Отводя глаза, я поворачиваюсь к подруге и переключаю все внимание на нее. Ты когда-то обожала Тора. Ничего не изменилось. Ее тело сотрясается от смеха, а я же силюсь выдавить хотя бы улыбку. Тупой ублюдок все еще пялится на меня, и от этого я чувствую, как шею лежит жар. А тебе кто-нибудь нравится, Ава? проявляет искреннее любопытство Грейс. Себастьян Стен, отвечаю я кратко, зимний солдат. Я в курсе. Она качает головой и в зале выключают свет. Подруга, -то ты любишь плохих парней? Люблю, соглашаюсь я, а мое тело тем временем напрягается и застывает. Мне неуютно, меня пробирает злость. Мне будет сложно получать удовольствие от фильма в присутствии этого придурка, особенно под его пристальным наблюдением. Спустя сорок пять минут я готова уносить ноги. Фильм не так уж плох, но я почти ничего не слышу, аж запоминать всех персонажей и вникать в сюжет — и вовсе непосильная задача. Тупой идиот не сводит с меня глаз, отчего чего у меня не выходит даже мыслить, ясно. Какого чёрта он ко мне привязался? Схожу-ка я в туалет. Шепчу я и тут же встаю, поднимая с кресла сумочку. А ты вернешься? Она вперевает в меня взгляд. Я отвечаю, пожимая одним плечом. Если нет, просто подожди в коридоре. Дрек отвезет нас в общежитие. Хорошо? Конечно. Как только дверь за спиной закрывается, я выдыхаю весь воздух. Можно на самом деле сходить в туалет, и уже после этого я придумаю, что предпринять. Вероятность того, что я вернусь в зал, крайне мала. Пристальное внимание придурка портит мне настроение, так что лучше почитаю какую-нибудь книгу на телефоне, пока не приду в норму. По пути в уборную я миную стойку с закусками. Сидящий по другую ее сторону парень поднимает глаза от своей книги и улыбается мне. Готова поспорить, что ему здесь в одиночестве до смерти скучно, но он читает, а это в его пользу. Может, я смогу с ним пообщаться, пока не закончится фильм? Ухмыляясь, я, наконец, добираюсь до уборной. Затем иду к самой дальней кабинке, закрываю ее, и слышу, как открывается дверь женского туалета. Вместе с тем начинает течь вода, и я качаю головой, кляняя себя за глупость. И когда это я стала такой пугливой? Только я выхожу из кабинки, как ловлю его взгляд. Он стоит, прислонившись к столешнице у раковины, искрестив руки на груди. Он, мать его, издевается надо мной.